Я поднялся, подошел к одному из окон и откинул одну из афганских, или откуда они там происходили, занавесок. Она была такой же тяжелой, как театральный занавес. Неудивительно, что Скоросу нужны были стабилизаторы при той дополнительной тяжести, которую должна была нести Шангрила. По этой причине мы оставили навигационные огни и свет в каютах чтобы мы могли видеть, не отнесло ли нашу яхту. Нас сегодня вечером уже изрядно отнесло. Уже уходить так скоро. Голос был совсем разочарованным. «Ну, конечно, если у вас еще есть сегодня заботы». Он нажал на кнопку, но не ту, которая вызывал стюарда. Дверь в салон открылась. Вошел человек маленького роста с обветренным лицом. На рукавах у него были два золотых шеврона Капитан Блэк, капитан Шангри Ла. Он сопровождал скороса, когда мы, поднявшись на борт, бегло осмотрели Шангри Ла. При этом нам показали испорченный передатчик судна. Не было никакого сомнения, что их передатчик был выведен из строя навсегда. — Хеллоу, капитан Блэк! Распорядитесь, пожалуйста, поскорее подготовить катер. Мистер Ханслет и мистер Петерсон хотят как можно скорее вернуться на Фэркрест. Хорошо, сэр. Но только боюсь, что быстро мы этого сделать не сможем, сэр Энтони. — Не сможете? Старина Скорос хорошо умел выразить интонацией свое недовольство, вовсе не испытывая его. — Опять барахлит. И по той же причине, — извиняющимся тоном сказал капитан Блэк. — Эти чертовы распределители! — чертыхнулся Скоурас. Вы были правы, капитан Блэк. — Полностью правы. — Это последний катер, который я снабжаю бензиновым мотором. Сообщите мне сразу же, как только сможете подать катер, и, кроме того, выставите матроса, который наблюдал бы за Фэр Крестом и не терял его из поля зрения. Мистер Петерсон опасается, что его может отнести течением. — Можете не беспокоиться, сэр. Я не понял, к кому были обращены эти слова, ко мне или к скорсу Все будет в полном порядке. Он исчез, скоро с какое-то время пел гимны дизельным мотором и поносил моторы, работающие на бензине, потом заставил меня и Ханслета выпить еще виски, игнорируя мои протесты не против виски как такового, а против выпивки перед ночью, которая мне предстояла. Около девяти он снова нажал на кнопку, вмонтированную в подлокотник его кресла, и дверцы шкафа автоматически раздвинулись, открыв нашим взором большой телевизор. Дядюшка Артур не бросил меня на произвол судьбы. Диктор, читающий последнее известие, как раз оглашал драматическим тоном последнее сообщение, которое было получено с Море Розе. В этом сообщении говорилось что судно потеряло управление и медленно погружается в воду где-то к югу от острова Скай. На рассвете начнутся поисковые акции, в которых будут участвовать морские и воздушные силы. Скоро вас выключил телевизор. На море действительно слишком много дураков, которых нельзя выпускать даже дальше какого-нибудь канала. Кстати, кто-нибудь помнит, что говорилось в последнем прогнозе погоды? В последних известиях для моряков в 17 часов 58 минут сказали, что со стороны гибридов надвигается шторм. «Ветер — 8 баллов», — спокойно сказала Шарлота Скорос. «Ветер — юго-западный», — добавила она. «С каких это пор ты слушаешь сводки погоды?» — поинтересовался Скорос. Из каких это пор ты вообще слушаешь радио?» «Алда, конечно, моя дорогая, я совсем забыл, ведь здесь тебе нечем заняться, не так ли?» «Значит, сила восемь баллов и ветер юго-западный, и это означает, что яхта, идущая с Скайл дохлша, движется как раз навстречу шторму». «Совсем с ума сошли!» Не у них есть передатчик. Они ведь послали сообщение. Это еще раз доказывает, насколько они глупы. Сумасшедшие какие-то. Независимо от того, пропустили ли они сводку или направились в море, несмотря на нее. Да, в море, как и везде, полно глупцов. Может быть, как раз в этот момент эти глупцы погибают, а может, уже и погибли заметила Шарлотта Скорос. Тени под ее карими глазами, казалось, стали еще больше и темнее, чем обычно, но в этих глазах все еще горел огонь. Мгновение скоурос неподвижно смотрел на нее, и я подумал, что если он сейчас щелкнет пальцами, то этот щелчок прозвучит, как пистолетный выстрел. Настолько накалена была атмосфера, Но он со смехом отвернулся и сказал мне, — Вы только взгляните на эту маленькую женщину, Петерсон, настоящая мать, только детей у нее нет. — Скажите мне, Петерсон, вы женаты? Я улыбнулся в ответ, а сам раздумывал, что мне сделать, выплеснуть ему в лицо виски или стукнуть чем-нибудь тяжелым. Но все-таки решил ничего не делать, не говоря уже о том, что это лишь усугубило бы положение. Я все-таки еще не совсем сошел с ума, чтобы добраться до Феркреста вплавь. Поэтому я продолжал улыбаться, чувствуя под своей курткой острие ножа. Потом я сказал, «Боюсь, что нет, сэр Энтони». «Боитесь, что нет?» Он рассмеялся своим сердечным дружеским смехом, таким смехом, которого я не выношу, а затем внезапно продолжил. «Вы уже не так молоды, мистер Петерсон, для таких наивных слов. Итак, выкладывайте, женаты вы или нет. Мне тридцать восемь лет, и у меня еще не было возможности сделать это, — сказал я с улыбкой». «Это старая история, сэр Энтони. Тем женщинам, которые нравились мне, не нравился я и наоборот. Это не совсем соответствовало истине. С моей брачной жизнью покончил водитель Бентли, когда не прошло еще и двух месяцев после женитьбы, вливший до этого в себя по заключению врачей по меньшей мере бутылку виски». Это объясняло и мои шрамы на левой стороне лица, это произошло в те дни, когда дядюшка Артур вытащил меня из моей корабельной фирмы, и с тех пор ни одна маломальски образованная девушка не выражала желания стать моей дрожайшей половиной, точнее говоря, не выразила бы, если бы узнала... «На какого рода службе я нахожусь? Ну, а, ко всему прочему, дело осложнял тот факт, что я никому не мог этого сказать заранее. Да и шрамы мне в какой-то степени мешали». «Вы мне не кажетесь глупцом», — улыбнулся Скорос, — «если я могу сказать это, не оскорбляя вас».